Ореджес Маккенна. Теперь необходимо было убедить Ореджеса Маккенну, главного рекламщика «Силиконовой долины, сотрудничать с Apple. Маккенна был родом из Пицбурга, вырос в большой рабочей семье, суровый нрав он скрывал под маской обаяния. Не закончив колледж, устроился в Fairchild and National Semiconductors, впоследствии открыл собственное рекламное и пиар-агентство. Специализировался преимущественно на эксклюзивных интервью который размещал в дружественных изданиях и на глобальных имиджевых рекламных кампаниях, в частности для микропроцессоров. Примером такой компании стала реклама Intel в прессе, где вместо скучных диаграмм были гоночные машины и фишки для покера. Эта реклама привлекла внимание Джобса. Он позвонил в Intel и поинтересовался, кто это сделал. Ему ответили Раджес Маккенна. Тогда я спросил, что такое Раджес Маккенна, вспоминал Джобс, и мне ответили: "Что это человек?" Джобс позвонил Маккине, но поговорить с ним не удалось. Вместо этого Стива соединили с Френком Бэрджем, директором по работе с клиентами, который попытался отделаться от Джобса, Но Стив не сдавался и принялся названивать почти каждый день. Бердж вспоминает, что в конце концов, согласившись приехать в гараж Джобса, подумал: "Ну и нахал. Интересно, сколько мне удастся сдерживаться, чтобы не послать его ко всем чертям". По словам Берджа, при встрече с немытым лохматым Джобсом его поразили две вещи. Первое – его выдающийся ум, а второй я не понимал и пятидесятой доли того, о чем он говорит. Джопса и вознека пригласили на встречу с самим. Так было написано на его визитке Реджессом Маккеной. И тут уже настал черед обычно спокойного вознека показывать характер. Маккена просмотрел статью о Apple, которую тот написал и решил, что она слишком узкоспециальна и не мешала бы ее оживить. Я не хочу, чтобы какой-нибудь пиарщик лез в мой текст, отрезал возняк. Маккенн ответил, что в таком случае они могут идти на все четыре стороны. Стив мне сразу же перезвонил и предложил встретиться еще раз вспоминал Маккенна. Он пришел без возняка, и мы обо всем договорились. Маккенну поручил своей команде изготовить рекламный буклет для Apple 2. Первым делом они заменили придуманный Роном Уэйном логотип в стиле викторианской гравюры, не вписывавшийся в яркий и дерзкий рекламный стиль агентства. Роб Янов, арт-директор, создал новый логотип. "Ничего вычурного", предупредил его Джобс. Янов предложил два варианта лого в виде яблока: целое и надкусанное. Первое слишком походило на вишню, поэтому Джобс выбрал второе. Ему также понравился вариант с шестью разноцветными полосами психоделических оттенков от зеленого до небесно-голубого, хотя это существенно удорожало производство. На обложку буклета Маккена поместил изречение, которое часто приписывают Леонардо да Винчи: "Простота высшая мудрость". Для Джобса это стало основным принципом дизайна. Первая презентация Презентация Apple 2 должна была состояться на первой компьютерной выставке Западного побережья, проходившей в апреле 1977 года в Сан-Франциско. Организовал ярмарку постоянный участник домашнего компьютерного клуба Джим Уоррен, и Джобс, как узнал об этом, сразу же забронировал стенд для Apple. Для эффектной презентации ему хотелось занять место прямо в центре зала, и он внёс 5000 долларов аванса, чем шокировал возник. Стив решил, что мы должны громко заявить о себе, рассказывал Возняк, показать миру гениальный компьютер великой компании. Это было воплощение правила Маркулы: чтобы произвести незабываемое впечатление, нужно поразить аудиторию размахом, в особенности, если речь идет о запуске нового продукта. Джобс с особым вниманием отнесся к оформлению выставочного пространства Apple. У других участников были обычные столики и плакатные щиты, у Apple стойка, обтянутая черным бархатом, И освещённый задник из плексигласа с новым логотипом, который нарисовал Янов. На стойку выставили три единственных готовых компьютера Apple 2, а рядом поставили пустые коробки, будто на самом деле машин гораздо больше. Когда выяснилось, что на корпусах компьютеров есть небольшие дефекты, Джобс расверепел и заставил нескольких подчиненных до начала ярмарки отшлифовать и отполировать компьютеры до блеска. Желание произвести впечатление на публику было так велико, что перемены коснулись даже Джобса с возняком. Маркула отправил их в ателье в Сан-Франциско за костюмами-тройками, которые смотрелись на приятелях нелепо, точно смокинг на подростке. Маркула сказал, что мы все должны одеться поприличнее и объяснил, как себя вести, как общаться с публикой, вспоминал Возняк. Усилия себя оправдали. Apple 2 в блестящем бежевом корпусе выглядел солидно, но при этом доступно и просто, в отличие от пугающих металлических машин или просто голых монтажных плат конкурентов. Компания получила заказ на 300 компьютеров уже на выставке. Кроме того, Джобс встретился с японским производителем текстиля Мицусимой Сатоси, который стал первым официальным представителем Apple в Японии. Но не наставления Маркулы. Неприличная одежда не помешали неугомонному вознику разыграть публику. Одна из показанных им на выставке программ определяла национальность человека по фамилии, после чего выводила на экран шутку на эту тему. Еще он придумал и раздал рекламный буклет нового псевдокомпьютера под названием Zaltar. Описание продукта пародировало напыщенные обороты, характерные для таких текстов. Например, представьте себе машину с пятью колесами. Джобс клюнул и какое-то время гордился, что у Apple 2 рейтинг выше, чем у Zaltar. Он так и не догадался, кто устроил розыгрыш, пока Возняк спустя 8 лет не подарил ему на день рождения вставленный в рамку экземпляр того буклета. Майк Скотт. Теперь Apple стал настоящей компанией, с дюжиной работников, кредитным лимитом и обычными проблемами, которые периодически возникают у любой фирмы с клиентами и поставщиками. Из гаража Джобса Apple наконец-то перебралась в настоящий офис на бульваре Стивенс Крик в Купертино, километрах в полутора от школы, где учились Возняк с Джобсом. Новые обязанности давались Джобсу с трудом, он всегда отличался вспыльчивостью и бурным темпераментом. В Atari ему из-за этого приходилось работать в ночную смену, но в Apple это было невозможно. Стив с каждым днем становился все грубее и деспотичнее», – вспоминал Маркула. Например, мог сказать сотрудникам, что у них дерьмовые чертежи. Тяжелее всех приходилось юным программистам, подопечным возника Рэнди Уигентону и Крису Эспиносе. Стив заходил в кабинет, смотрел, что я делаю, и заявлял, что это полная фигня. При этом он понятия не имел, что это такое и для чего, рассказывал Уиггентон, который на тот момент только-только окончил школу. Отношение Стива к личной гигиене тоже оставляло желать лучшего, несмотря ни на что он по-прежнему верил, что вегетарианцу незачем регулярно принимать душ и пользоваться дезодорантом. Нам приходилось в буквальном смысле слова загонять его под душ, говорил Маркула. А на встречах мы вынуждены были смотреть на его грязные ноги. Иногда, чтобы снять напряжение, Стив споласкивал ноги в унитазе, от чего его коллегам легче не становилось. Маркула ненавидел конфликты, Поэтому решил, что нужен президент, который сумеет обуздать Джобса. На эту должность подходил Майк Скотт. Маркула и Скотт пришли работать в Fairchild в один и тот же день в 1967 году. Сидели в смежных кабинетах, более того, они появились на свет в один день, поэтому каждый год праздновали дни рождения вместе. В 1977 году, в день, когда Скотту исполнилось 32 года, Маркула пригласил его стать президентом Apple. На первый взгляд, Скотт казался превосходной кандидатурой. В Nexus Semiconductor он отвечал за производство, разбирался в технических тонкостях, и с этой точки зрения был идеальным руководителем. Но были у него и свои странности. Полный страдавший тиком и целым букетом заболеваний, Скотт был настолько раним, что общение с сотрудниками давалось ему нелегко. К тому же он любил поспорить. Как сложится его отношение с Джобсом, угадать было трудно. Возняк быстро догадался, зачем Скота взяли на работу. Как и Маркула, он терпеть не мог скандалы, которые Джобс то и дело провоцировал, причем, казалось, получал от этого удовольствие. Мне было всего 22 года, и я понимал, что пока не готов управлять компанией, признавался Джобс. Но Apple была моим детищем, и отдаваться я не собирался. Перепоручить руководство другому для него было смерти подобно. Уговаривать его пришлось долго. В основном за обедами в любимом кафе возника Бобс Биг Хамбургерс» в ресторане Гуд Ит, который предпочитал Джобс. В конце концов Джобс неохотно согласился. У Майка Скотта, которого все звали Скотти, чтобы отличать от Майка Маркулы, была всего лишь одна, но важная обязанность украшение Джобса. Обычно это происходило во время долгих прогулок излюбленного варианта встреч Стива Во время самой первой прогулки мне нужно было внушить ему, чтобы он чаще мылся, вспоминал Скотт. Стив ответил, что в обмен я должен прочитать его книгу о фруктовой диете как руководство к тому, чтобы похудеть. На диету Скотт так и не сел, да и почти не похудел, а Джопс толком не начал мыться. Стив настаивал, что поскольку питается только фруктами, ему достаточно мыться раз в неделю, рассказывал Скотт. Джобс обожал все контролировать и не признавал ничьих авторитетов. А значит, конфликт с человеком, которого взяли в компанию специально, чтобы управлять Стивом, был неминуем, в особенности когда Джобс понял, что Скотт один из немногих людей, способных ему противостоять. У нас со Стивом вопрос стоял так: кто кого переупрямит? А упрямством мне было не занимать, сказал Скотт. Стива надо было держать в ежовых рукавицах, и, разумеется, ему это было не по вкусу. Джобс вспоминал: "Ни на кого я не кричал больше, чем на Скотте". Первое столкновение вышло из-за номеров на карточках сотрудников. Скотт закрепил номер один за Возняком и номер два за Джобсом. Стив же, разумеется, хотел непременно быть первым номером. "Я не мог этого допустить, потому что это еще больше укрепило бы его самомнение", сказал Скотт. Джобс устроил истерику, даже заплакал. Наконец предложил компромисс сделать ему карточку номер ноль. Скотт согласился, но только для карточки Bank of America для зарплатной ведомости нужно было целое положительное число, и по документам Джобс остался номер два. Более серьёзная ссора произошла уже не из-за каприза. Джей Эйлиот, с которым Джобс случайно познакомился в ресторане и взял на работу, говорит о важной черте характера Стива. Он одержим совершенствованием продукта, одержим продуктом в целом. Майк Скотт напротив не позволял страсти к совершенству брать верх над практичностью. Наглядным примером стала история с корпусом Apple 2. У компании Penton, которой Apple поручила подобрать цвета пластика, было более двух тысяч оттенков бежевого, и ни один Стиву не понравился, вздыхал Сход. Ему хотелось создать новый оттенок. Пришлось мне его остановить. Когда дошло до дизайна корпуса, Джобс днями напролет раздумывал, насколько должны быть скругленные углы. Мне же это было безразлично, рассказывал Скотт. Хотелось только, чтобы этот вопрос решился. Следующий спор разгорелся из-за инженерного стола. Скотт хотел, чтобы он был обычным, серым. Джобс настаивал, что нужно заказать белый. Все это в конце концов привело к скандалу в присутствии Маркулы. Выясняли, кто имеет право подписывать заказы на поставку Джобс или Скотт? Маркула выбрал Скотта. Ещё Джобс настаивал на отличной от других политики обращения с клиентами. предлагал предоставлять годовую гарантию на Apple 2, Скотта это неприятно удивило, поскольку стандартная гарантия составляла 90 дней, но во время очередного спора на эту тему, Джобс расплакался, и они долго гуляли по парковке, чтобы он успокоился. В результате Скотт, скрипя сердце, уступил. Постоянные конфликты Джобса с коллегами очень огорчали возника. Стив был слишком груб, вспоминает он. Я хотел, чтобы наша компания была как одна семья, где нам хорошо и все друг другу помогают. Джобс же считал, что Возняк просто не хочет взрослеть. Он был очень инфантилен, говорил Джобс. Написал отличную версию Бейсика, но до версии Бейсика, способной работать с числами с плавающей запятой, которая нам была нужна, у него руки так и не дошли. В итоге пришлось подписать контракт с Майкрософт. Стив был слишком рассеян. Однако до поры до времени на причуды Джобса можно было закрыть глаза, потому что компания процветала. Бен Розен, аналитик Чистоти формировали мнение компьютерного сообщества, принялся с энтузиазмом продвигать Apple 2. Независимый разработчик создал Visicels, первую программу расчета таблиц и учета средств для персональных компьютеров. Какое-то время она была совместима только с Apple 2, что оправдывало его покупку как для компаний, так и для обычных семей. Apple стала привлекать новых влиятельных инвесторов. На Артура Рока, одного из первых венчурных финансистов, знакомство с Джобсом, которого к нему отправил Маркул, поначалу не произвело никакого впечатления. Стив выглядел так, будто только что вернулся из индийского ашрама, вспоминает Рок, да и пах также. Но стоило Року опробовать Apple 2, как он вложил деньги в компанию и вошел в совет директоров. Apple 2 в различных модификациях продержался на рынке 16 лет. Всего было продано около 6 миллионов компьютеров. Именно он, более чем какой-либо другой компьютер, повлиял на распространение ПК. Разработанные Возником монтажные платы и системное программное обеспечение навсегда вписали его имя в историю. Но именно Джобс придумал, как грамотно подать его изобретение, начиная от блока питания до корпуса и упаковки и извлечь из этого прибыль. По словам Редджета Самакена, ВОЗ создал величайший компьютер Но если бы нести нестив Джобс его изобретение по сей день пылилось бы на полках магазинов для любителей техники. Однако большинство считало появление iPod 2 целиком заслугой возника, и это подстегивало Джобса к новым свершениям, которые он по праву смог бы считать своей заслугой.